Часть первая, глава одиннадцатая. Поспешное бегство. Успел отметить, что выглядят они достаточно дружелюбно. Что же, это очень даже неплохое начало. Так это вы, другие феи. Улыбнулась я им, и тут же неотъемлемо в голове моей всплыли те самые носки, старательно пытаясь уничтожить мою волнительную вежливость, причем наверняка нестиранные но «Ну, ты себе и имя придумала», — сказала с укором фея, вполне симпатичная, но язык не повернулся бы у меня на такое слово для ее описания. Слишком явно бросалась в глаза огненная сущность. Её рыжеватые волосы были прибраны наверх в пышную прическу, искусно украшенную мелкими жемчужинами. Выразительные изумрудные очки в контрасте просто горели. Вот это был действительно эффект феи. Перед её великолепием и блистательной силой я смутилась. «Ну, так получилось. Я, как тот самый кролик, вновь смешалась». Феи засмеялись, но на сей раз тихо и сдержанно. «Да, теперь после того, как принц Эдвард объявил тебя на весь зал этим именем, уже все. констатировала она мой позор, впрочем, без всякого ехидства. «А вас как зовут?» Протянула я руку, пропуская это нелегкое для моего чувства собственного достоинства замечание. «Меня зовут Анаис», — сказала с достоинством красавица с зелеными глазами. Она явно была довольна своим псевдонимом-феей. Но вот что интересно, при всей своей уверенности в себе, в своем именем, манере держаться и всем остальном, превосходства или высокомерия в ней не было. Она восхищала меня все больше. «Я Эленика, Скромно представилась вторая фея пониже. Она была светловолосой, и сильного контраста в ее внешности не наблюдалось, что сразу характеризовало ее якобы более мягкой и спокойной, чем Анаис. «Идём, познакомишься с остальными», — подхватила Анаис меня под локоть. «Тебе будет полезно узнать, чем должна жить фея». «В смысле, вы тоже?» Я сказала это сразу, как подумала. «Да». «Всех фей приносит юго-северный ветер», — лукаво шепнула мне Анаис доверительно. «Ты, надеюсь, прочитала кодекс феи?» — спросила Эллиника, «настороженно глядя туда, где должны были быть мои ноги в туфлях». «Эм...» — я перехватила ее взгляд и удостоверилась, что подол достает до пола. Я не слышала о таком. «Как?» — возмутилась Анаис моему невежеству. Анабель не показала тебе?» «Анабель В свою очередь не поняла я. «Это кто?» Но тут же дошло. «Моя предшественница? А куда она делась, вы не знаете?» Феи переглянулись в удивлении. «Она точно не читала кодекс», сказала Эленика Анаис. «Вот не люблю, когда обо мне говорят так, как будто меня тут нет. И тем не менее, как бы ни считали, что я легко завожу новые знакомства, я робею перед новыми людьми в новой среде. И это ужасно». «Мне так хотелось испариться в данный момент, особенно учитывая тот страшнейший факт, что я не читала Кодекс феи. И все же я направилась с Эллиникой и Анаис к остальным феям или жертвам юга северного ветра. Кто знает. Но держались они все так независимо и волшебно-величественно, как и моя предшественница, что уж никак их не назовешь несчастными жертвами». Я уже должна была предстать перед сборищем устрашивших меня своим смехом коллег, но вдруг раздался крик. «Постойте! Я ведь даже не знаю вашего имени!» Крик был настолько громок и отчаян, что приковал внимание всех. Адресовался он моему пшеничному хвостику. Мателинк, впившись взглядом в лестницу, подобрав юбки, Мчалась к выходу, никого не замечая, к счастью, меня тоже. По ее щекам едва не струились слезы, а на лбу... Нет, она промчалась мимо слишком быстро, должно быть, мне показалось. Неужели там багровый след моего удара? О, нет. Простите. Присела я в реверансе перед феями, шокировав их своей поразительной невежливостью и отсутствием этикета. Но такое у меня бывает. Что же могло случиться? Я поспешила затеряться в толпе поближе к лестнице, не упуская свою подопечную из виду. Мателинк через ступеньку взлетела по лестнице. И, конечно же, она оступилась и потеряла мою красивейшую туфлю. Я хлопнула себя по лбу. Ах, история Золушки прямо перед моими глазами. Мне просто необходимо отправиться за ней. А туфлю? Лишь я подумала о ней, как та была подобрана неизвестным мне мужчиной в черном камзоле с элегантной серебряной вышивкой. Принц Дэниел уже пролетел мимо, чем подтвердил мою давнюю гипотезу, что принц Золушки не должен был останавливаться ради какой-то там туфли. Зал наполнился гулом голосов, спешивших обсудить произошедший фурор. Я, надеюсь, более или менее никем не замеченная, бочком протиснулась к лестнице и зашлёпала босыми ногами к выходу, всем сердцем желая отыскать мателинг и мечтая, дабы причина ее отчаяния не была связана с моим упорным стуком в ее дверь. Принц стоял за дверями дворца, напряженно вглядываясь в ночной туманчик, в коем скрывался городок и лестница, выходящая за пределы королевского освещения. Я остановилась за колонной, глядя на него со спины. «Вот типичный принц! Не мог броситься за ней дальше?» «Так нет!» — пустил слезу и остановился. «Мне нужно пройти, но как это сделать, не привлекая его внимания?» Я взялась за кончик носа. Он иногда помогает принять решение. И сей раз не стал исключением. «В фасаде дворца уйма окон. Я обязана найти материнку и хоть что-то для нее сделать. Чудо! Да при чем тут чудеса и феи? Чисто по-человечески!»